Аура протянула руку. Гундо, видимо понявший значение жеста, вытер собственную ладонь перед рукопожатием. Похоже, дела идут хорошо. Айн скивнул, следя за происходящим и поддерживая заклятие непознавания. «Ну, полагаю, формальности ни к чему. Как насчет говорить запросто?» «О, я тоже хотел предложить. Сам-то ведь я из простонародья, но вдруг бы ты оказалась какой-то большой шишкой, решил придержать язык за зубами». Аура, видя улыбку Гонда, ухмыльнулась в ответ. «Ну, вернемся к теме. Пять лет назад здесь жили дварфы. Куда они делись?» «Ммм, все переехали в другой город три года назад. Что-то не так?» «Ну да, вроде того. Я пришла сюда с людоящером. Он говорит, что некоторое время жил здесь. Это от него я узнала про это место». «Людоящер? Пять лет назад?» Гонда чуть подумал и стукнул кулаком о ладонь. «О, я не встречал его лично, но знаю про тот случай. Нас впервые посетил Люда Ящер, так что пересудов было много». «Это тот парень с невероятно толстой рукой, верно?» «Да, точно, это он». «Понятно, вот оно как», – забормотал Гунда. Судя по выражению глаз, он несколько расслабился. «Тот, кто помог тому Люда похоже, тоже переехал. Не знаешь, куда?» «Ну, думаю, можно сказать». «Но я слышал, темные эльфы не живут под землей, верно? Если я укажу тебе путь через туннели, ты сможешь добраться целой и невредимой?» «Ну, думаю, справлюсь. Но если можно, то хотелось бы узнать и дорогу по поверхности». Гондо поскреб бороду. «О, прошу прощения. Я редко бываю на поверхности, так что не уверен, смогу ли описать дорогу в Феоджуру. Так называется город, в который переехал тот двор. Могу только указать примерное направление...» Ну, там, сколько-то километров к северу, типа того. Подойдет. Вообще-то, я хотела попросить тебя указать путь. Что, если я найму тебя? Тебе заплатят. Не безинтересное предложение. Однако ты... Нет, ты же упомянула Люда Вы двое пришли сюда одни? Ты ведь пока даже не взрослая, да? Сколько вас? Достаточно. Было бы не очень удобно, если бы мы ввалились все разом. Так что я оставил остальных у входа в туннель. Хода! Гонда глубоко задумался, словно только что вспомнил о чем-то. Впрочем, лишь на мгновение он отставил раздумья и продолжил говорить. «Ну вот и славно. Путешествовать по туннелям в одиночестве – не лучшая идея. Ты не подземный житель и, наверное, не знаешь, но некоторые монстры могут свободно плавать в земле. Это не то место, где стоит бродить в одиночестве, знаешь ли. Ну, обладая моим магическим снаряжением...» «Ты могла бы как-нибудь справиться?» Его глаза зашарили по ауре, пытаясь определить, несет ли она какие-нибудь магические предметы. «Ну, думаю, мне найдется, что высказать твоим спутникам. Отправить ребенка в одиночку? Какой позор!» Гонда отвернулся от ауры и запихнул кусок породы в лежащий рядом мешок. Мешок не увеличился в размерах. Должно быть тоже магический предмет. Далее Дварф поднял светильник и открыл заслонки. Туннель неожиданно озарился голубым светом, магическим. До этого момента двое беседовали в абсолютной темноте. Что ж, идем. Похоже, ты можешь видеть в темноте, но немного света не помешает, так ведь? Но это также сильно увеличивает риск быть замеченными монстрами, так что лучше бы воздержаться. Ты сможешь сбежать в случае нападения. Монстров тут редко встретишь, но полностью исключить такую вероятность нельзя. Ань скивнул. Дварф не знает, насколько сильна Аура, так что с его стороны очень мило проявлять такую заботу. Впрочем, Айнс полагал, что Гунда недостаточно осторожен. Ему стоило бы предусмотреть самые разные варианты, прежде чем давать советы. «Не волнуйся, я прекрасно смогу сбежать сама, да я и не одна». Аура посмотрела в сторону Айнза. Впрочем, она глядела чуть в сторону. Хм, правда?» У меня есть плащ-невидимка, так что если что, бросай меня и беги. Но роющие монстры способны обнаруживать свои жертвы, ориентируясь на сотрясение камня. Так что перемещайся с осторожностью». Крякнув, Гонда взвалил мешок на плечо и встал. «Тогда идем». Гонда зашикал вперед. Аура и по-прежнему невидимый Айнс последовали за ним. «Кстати, ты упомянул, что тут небезопасно. Но это ведь бывший город Дварфов». Что такого опасного случилось, что вам пришлось эвакуироваться? Ну, не с этим городом, а с нашей нынешней столицей, Феоджура. Она к северо-востоку отсюда. Мы заметили поблизости кваготов, роющих зверолюдей. Чтобы наши поселения не пали поодиночке, мы решили временно оставить Феолайзу. Так называется этот город. Кваготы? Что это за существа? М -м, это подземные жители, как и мы. Но неприятные твари, мы с ними в настолько плохих отношениях, что убиваем друг друга, едва завидев. Гонда, бурча про кваготов, шагал по туннелю, вероятно стараясь тем самым внушить бдительность и ауре. На вид кваготы – двуногие гуманоиды, напоминающие кротов. Они примерно 140 см роста, весят в среднем 70 кг. Невысокие, но мощного телосложения. Их шкура, как правило, темно-коричневая. Черные или коричневые особи встречаются реже. Яркие цвета, голубой или красный, похоже обозначают тех, кто обладает некими выдающимися силами. Они проводят свои жизни в кромешной темноте, но их зрение острее человеческого. Уровень их технологического развития невелик. Сравним или даже хуже, чем у людоящеров. Они не создают оружия и доспехов, вероятно потому, что их собственные тела – когти и мех – служат вполне удовлетворительной заменой. Их шерсть покрывает все тело и по прочности не уступает доспехам, способная отразить удар металлического оружия. Если особь в юности питается ценными минералами, шерсть вырастает еще прочнее. По цвету шерсти можно определить, насколько хорошо защищен ее обладатель. В терминах Игросиля это, наверное, называлось бы расовым навыком сопротивляемости урону, в данном случае – урону от металлического оружия. Вопрос в том, насколько именно велика эта сопротивляемость. Вряд ли им балансная до степени полного иммунитета. Но все же стоит прояснить этот вопрос. Затем шли их когти, как у броненосцев и муравьедов, которые могли бы даже проколоть сталь. Эти ребята… Да, думаю, что мы нашли их следы в городе только сейчас. Гонда внезапно остановился и повернулся к Ауре. «Что ты сказала?» Это теперь их гнездо? Оно стало таким же, как то место? То место? Ну, не похоже, что они поселились здесь. Я думаю, они пришли как разведчики. И все же, если это место было покинуто вами, почему бы его просто не разрушить? Это так, но мы не собираемся оставлять это место навсегда. Однажды, когда наши армии будут готовы, мы захватим его снова. Как ты видишь, здесь много руды. Как там, где я недавно копал. Ммм... Двое из них шли в тишине. Это был часто встречаемый разрыв в разговоре, но если они бы не прервали молчание новой темой, их разговор закончился бы на этом месте. Айнс решил, что они спросили все, что нужно было знать. Поэтому он решил показать свое истинное обличье. Возможно, будет лучше показать его до того, как он покинет туннель и увидит нежить. «Тогда настало время мне представиться». Айнс сказал это, но благодаря заклинанию идеальной непостижимости, которая еще действовала, его голос не достиг двоих из них. Чувствуя себя немного смущенным, Айнс развеял магию. Возможно, Гонда почувствовал присутствие Айнза за аурой, но он развернулся, и его глаза расширились подобно тарелкам. Выражение его лица прошло через удивительный ряд изменений. Озадаченность, шок, ужас, замешательство, а затем... Айнс хотел было спросить, не произвел ли он какой-нибудь раздражающий звук. Но Гонда изо всех сил вцепился в руку Ауры. «Монстр! Монстр! Беги! Беги же! Спасайся! Скорее!» Впрочем, Аура, прекрасно зная, кто появился, не видела причину бегать. «Ну же, беги! Скорее!» Гонда не мог сдвинуться с места, словно прикованный к гигантскому булыжнику. «Как, -как тяжело! Что происходит? Что со мной?» Не нужно бояться, Гонда. При звуке голоса Айнза, искаженное шоком лицо Гонда дернулось. Откуда? Откуда ты знаешь мое имя? Ты разгадал меня? Или же это магия? Все-таки стоило надеть маску, подумал Айнз. Он заговорил спокойно, чтобы не перепугать Гонда еще сильнее. Успокойся. Я просто подслушал ваш разговор. Я король-заклинатель Айнз Олгон, правитель колдовского королевства. Лицо Гонда подверглось новой серии перемен. На этот раз его взгляд заметался между Аурой и Айнзом.